Без пяти полночь Захар сидел в ванной комнате, при свече. Ждал, когда заработает связь. На стиральной машине стояла полулитровая кружка с зеленым чаем. Отражение в зеркале пошло волнами. В следующий миг возникла ванная комната параллельного мира. Виднелась ярко-голубая плитка в цветочек, душевая кабина, стиральная машина. Перед зеркалом иного мира на розовом стуле сидела блондинка. в черной обтягивающей майке, из-под которой торчали соски. «Здравствуй!» – томно произнесла она. Ее голос хоть и походил на мужской, но воспринимался как женский. «Привет!» – улыбнулся Захар. Двойник пару лет назад сделал операцию по смене пола. Крайне успешную, надо признать. Захар бы ни за что не поверил, что с ним разговаривает его копия из другого мира, если бы не знал этого наверняка. Трансгендера все уговаривали не делать операцию, но он не послушал, настойчиво утверждая, что с самого детства чувствовал себя девочкой. Где он взял деньги на операцию и последующие процедуры, осталась загадкой для всех. Затем потребовалась смена документов, где дело и вовсе дошло до суда. В итоге все завершилось благополучно, если не считать, что двойника теперь звали Леной, а мать перестала с ней общаться. Было и много других жизненных трудностей. поиск новых подруг и друзей, новой работы, новой жизни. В конечном итоге Лена осталась всем довольна и откровенно радовалась, что теперь чувствует гармонию между внутренним и внешним миром. Несколько двойников отказались общаться с Леной. Например, Сиделес аргументировал тем, что с заднеприводным ему разговаривать не о чем. Нашлись двойники и с прямо противоположным мнением. Например, Мажор. Захар доподлинно знал, что он с Леной много общался до того, как она решилась на переход. После операции их общение стало более тесным. Как твои дела? Лена перекинула ногу на ногу, мелькнуло её голое колено. Харенова, честно признался Захар. Об убийствах, знаешь? Дыхание «Да услых. Кивнула блондинка. Обращенный обновился, что ему кто-то рассказал, будто ему кто-то тоже рассказал. Это правда? перебил Захар. На моих глазах вчера убили сидельца. Лена, задумчивая, совершенно мужским жестом поскребла на маникюрными ногтями щёку, хотя волосы там несколько лет уже не росли. Так ему и моя надо, сказала она. Странно, конечно, так говорить про саму себя, но он того заслуживал. То и кажется, кое-чего не понимаешь, грустно улыбнулся Захар. На нас открыли охоту. кто-то, пользуясь ещё одним зеркалом, проходит в наши квартиры во время разговора и убивает нас на глазах друг друга. Понимаешь? Пользуясь ещё одним зеркалом, Лена вздёрнула бровь. В этот момент блондинка показалась Захару красивой. Даже не верилось, что разговариваешь с двойником, сделавшим операцию по смене пола. Встреть он такую девушку на улице непременно бы засмотрелся. Наверняка у Лены много поклонников, которые даже не догадываются, что перед ними бывший мужик. В прошлом каждого человека есть пласты, которые лучше не трогать. Не всю правду надо знать. «У тебя в коридоре стоит зеркало?» – терпеливо спросил Захар. «Стоит», – сам же и ответил. «Мое предположение, что убийца из одного из миров, где эта квартира, перешла в руки других людей. Они научились запускать коридорное зеркало». При этом, то зеркало работает по-другому. Оно соединяет с другим миром, вне зависимости от того, есть ли там двойник. И еще. Через него можно проходить и проносить вещи. А теперь представь, какие тогда открываются перспективы. Какое можно гнать контрабанду между мирами? Захар на несколько мгновений умолк. Лена смотрела в зеркало, ожидала продолжения. Словно не понимала, к чему клонил двойник. И эти люди решили уничтожить нас, чтобы во всех мирах эта квартира была только их. Понимаешь? Я-то понимаю, медленно кивнул Лена. Даже догадываюсь, как это зеркало запускается. Оно срабатывает автоматически, следом за нашим. Но, видимо, оно не передаёт отражения, а работает лишь на проход. Захар почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Даже стыдно стало, что сам не додумался до такой простой отгадки. Только есть одна проблемка, продолжала Лена. Коридорное зеркало сохранилось наверняка не у всех. У меня его, например, нет. Мама забрала при переезде. Точно знаю ещё двоих, у кого его тоже нет. Убийца, кем бы он не был, попросту не сможет захватить семерых. Достаточно и тех, которые сможет. Их большинство. Это лишь твоё предположение, Лена словно прочла мысли. Согласен, кивнул Захар. Это лишь мои предположения. Он повернулся и взял чай, сделал большой глоток. В этот момент взгляд упал на ручку. Дверь не заперта. Набу моментально выступил испарина. Захар быстро поставил кружку на стиральную машину, и из-за спешки чай начал болтаться по стенкам, немного выплеснулось. Он потянулся и закрылся изнутри. Лишь потом сообразил, что зеркала в квартире больше нет. С души отлегло. Он вытер лоб. Думаешь, тот, кто решил очистить другие миры от нас, остановился перед такой преградой? Лена указала подбородком на дверь в ванную комнату. Захар покачал головой и понял, что убийцы и правда не остановятся. Дверь лишь задержит его на минуту, максимум 9-3. В ванной комнате должно иметься оружие на случай, если мы ошибся и убийца проникает в квартиру иным способом, нежели через дверь. Я завтра вычислю, кто нас убивает. Захар оставил самое интересное напоследок. Как? Лена подалась вперед. Тебе рассказывали, во что был одет убийца, его отличительные черты? Двойник отвела взгляд, что стал лучшим ответом. Она попросту пропустила эти сведения мимо ушей. Он был в балаклаве с черепом и черной толстовке. Вот здесь у него шрам. Захар провел пальцем возле левого глаза. Лена заметно вздрогнула. Её тоже накрыло детскими воспоминаниями. Миллиметра тогда не хватило волку, чтобы схватить ребёнка за убами. "Продолжай", выдывила Лена. "Я сегодня вчера на работе в раздевалке увидел эту же толстовку и украл её. Она точно принадлежит какому-то рабочему. Сегодня узнаю, кто искал вещь, и станет понятно, кто на насах охотится. Каждый сможет найти его в своём мире". Раздалась популярная песня. На телефон Лены поступил вызов. В реальности Захара эта песня существовала, но до популярности ей, как до Марса на троллейбусе. "Прости", извинился двойник. Она повернулась, взяла телефон со стиральной машины, несколько мгновений смотрела на экран, затем провела пальцем по дисплею и приложила аппарат к уху. "Да, милый", проворковала она. Захар стал немного подташнивать. даже не верилось, что в каком-то из миров его трахают. "Нет, дорогой, не разбуди её", сказала Лена тем временем. Тилек смотрю. Думал уложиться спать, но что-то меня держало. Чувствовало, что позвонишь. "Что?" "Конечно, жду. Приезжай". Алена убрала телефон от туха, одновременно проведя большим пальцем по экрану. "Прости, но на сегодня всё", сказала блондинка. "Знаешь что?" На мгновение замялась она. Этот шрам не случайность. Я не верю в такие совпадения. Что-то в нём есть. Я думал об этом, признался Захар. Ни у кого из нас такого шрама нет, так что это именно случайность, совпадение. Ладно, мне пора. Ещё услышимся. Лена повернулась и за도를 свечо. По озерку пробежала рябь. В те мгновения Захар смотрел на собственное отражение. Позади на стиральной машине горела свеча. Он повернулся и глотнул из кружки зелёного чая. Прислушался к собственным ощущениям. Спать не хотелось. Значит, можно подождать. Вдруг кто-нибудь из двойняков решит смениться собеседника. Он сделал ещё глоток и принялся ждать.